Глава четвертая. Тогда Лере казалось, что они уже и поженились с Костей, но на самом деле это произошло почти через два года, как ни странно. С Надеждой Сергеевной он познакомился через неделю, принес цветы, торт в круглой коробке и просидел целый вечер, разговаривая с Лериной мамой. Немного о своей биологии, немного о Калуге и немного о Москве. Маму он совершенно очаровал. Да Лера в этом и не сомневалась. «Очень хороший мальчик, Костя», — сказала Надежда Сергеевна, когда он ушел. «Такой воспитанный, милый». «Он тебе нравится, Лерочка?» — осторожно спросила она. «Я его люблю», — ответила Лера, и мама замолчала. А в общем-то, что тут можно было сказать? Ведь это очень хорошо, что ее Лерочка полюбила именно этого мальчика умного, порядочного и доброго. От Кости веяло постоянством. Надежда Сергеевна сразу это почувствовала и обрадовалась. Она вообще боялась не постоянства, а особенно когда думала о Лере. Дочка была слишком похожа на своего отца, по крайней мере, внешне. От мамы почти ничего не было в ее, летящем, как рисунок пером, облике. Хотя, к счастью, Надежда Сергеевна пока совсем не чувствовала в ней отцовского упорства, его непреклонной воли в странном сочетании с мимолетностью. А все таки лучше, чтобы жизнь и дальше не испытывала Лерочку. Поэтому Надежда Сергеевна обрадовалась, увидев ясноглазого спокойного Костю и услышав, что его любит ее её летняя дочь. «Лерушка», — сказал Костя вскоре после того, как начал бывать в их доме постоянно — Я хотел спросить тебя. — Почему же не спросишь? — улыбнулась Лера. — Да, правда. Я хотел сказать тебе. Ты согласилась бы выйти за меня замуж? — Конечно, — удивилась Лера. Она только сейчас поняла, что они ведь еще и не говорили об этом. — А ты думал, нет? Я сомневался. — Ты такая... «Непредсказуемая, необыкновенная. Тебе не скучно со мной?» «Ну что ты, Костенька?» — расстроилась Лера. «О чем ты думаешь? Вот ерунда какая!» «Тогда лицо у Кости снова просветлело». «Тогда я только хотел попросить тебя, может быть, мы поженимся не сейчас, то есть не прямо сейчас». «Да, наверное». Лера снова едва сдержала улыбку. «Сейчас мы с тобой сидим в буфете и едим сосиски». «Нет, я вообще... Что ты скажешь, если мы подождем года два?» «Да ничего не скажу», — пожала плечами Лера. «Как хочешь, Котя». Она говорила вполне искренне. Ей действительно было неважно, когда состоится свадьба. Она уже сейчас считала себя костяной женой, и штамп в паспорте был здесь совсем ни при чем. Она даже не спросила Костю, почему надо ждать именно два года. Он сам объяснил. «Видишь ли, может быть, это покажется тебе странным или даже смешным, но мне хотелось бы хоть немного определиться, прежде чем жениться». «Что ты называешь определиться?» — заинтересовалась Лера. «Ты собираешься через два года закончить университет?» «Нет. Но через два года я надеюсь достичь кое-каких результатов и, соответственно, обрести перспективу. Видишь ли, я ведь начал работать с Павлом Сергеевичем Жихаревым из Института высшей нервной деятельности. Он начинает интереснейшие исследования, связанные с улитками». Услышав про улиток, Лера невольно улыбнулась. Да-да, очень серьезное исследование, Лерочка, не смейся, горячо подтвердил Костя. И он приглашает меня работать с ним. Уже сейчас, а ведь я только на первом курсе. Ты понимаешь, какие это перспективы? Но это время, силы, это значит, я должен буду полностью отдаться работе и учебе. Правда? Правда, согласилась Лера, которая неловко стала из-за того, что ее рассмешили улитки. «Костя такой целеустремленный и талантливый, это ясно, раз ему уже сейчас предлагают серьезную работу». «Что ж», — вздохнула про себя Лера, «хоть и непонятно, почему изучать улиток можно только холостяку, но если он так считает...» «Как хочешь, Котя», — повторила она, «да и вообще, какая разница, когда мы распишемся?» «Конечно», — согласился Костя, — «Но ты, правда, не обиделась на меня, Лерушка?» «Правда-правда», — заверила Лера. «Улитки — так улитки». Может быть, из-за этих улиток, как ни странно, она и не могла привыкнуть к кости. Во всем остальном он был словно создан для того, чтобы к нему привыкнуть, как к восходу солнца. Но его увлеченность чем-то неизвестным, немного смешным и трогательным... Именно такими представлялись Лере улитки. Накладывала особый отпечаток на его характер, манеру говорить, смотреть, слушать. К этому невозможно было привыкнуть. В этом он был не такой, как все. И Лера даже благодарна была склизким существам, которые так увлекали его. А то, что ей довольно много времени приходилось проводить без кости, неожиданно оказалось благотворным для нее самой. Не дожидаясь, по коллекции по итальянскому возрождению начнутся по программе, Лера сама пришла в семинар профессора Ратманова. Тот обрадовался, увидев ее. «Что, Валерия Викторовна, одолело вас нетерпение. Уважаю ваш порыв и надеюсь, он не пропадет впустую». Так Лера начала всерьез заниматься итальянцами, и тема выбралась сама собою «Тинторетто и Венецианское государство». Она и итальянский успела изучить за какой-нибудь год, в добавлении к своему французскому, отличному после школы с уклоном и сносному университетскому английскому. А поженились они ровно через два года, как и сказал Костя, в начале третьего курса. и родители, наконец приехавшие из Калуги познакомиться с новой роднёй, оказались простыми и очень приятными людьми хотя совсем другими, чем представляла их себе Лера. Даже удивительно, как у такого яркого, громогласного и шумного человека, как прораб Иван егорович Веденеев, мог быть такой тихий и мягкий мальчик, как Костя. «Эх, сватья!» — гремел Иван егорович выпив немного водки за знакомство. «Вот увидел я ваш дом и рад за кочку, ей-богу, рад!» Он же у нас такой парень, мухи не обидит, а его всякий обидеть может. Боялись мы с матерью за него, что и говорить. Москва же, да еще общежитие это, какие там нравы неизвестно. А тут у вас, как у Христа за пазухой, как нам не радоваться?» Костя краснел, пытался остановить отца. «Перестань, папа, ну при чем здесь общежитие?» «Что Надежда Сергеевна подумает?» «А что ей думать?» — удивлялся Иван Егорыч. «Ты ж не из-за квартиры, разве не понятно? Ты ж из-за Лерочки, красавицы такой!» И он тут же оборачивался к невестке, которая явно вызывала у него не меньшее восхищение, чем сватья и спокойный, уютный дом. Но, несмотря на разницу темпераментов, взгляд у Ивана Егорыча был такой же бесхитростный и ясный, как у сына. И мама у Кости была тихая, неговорливая. Сидела, пригубливая водку, то и дело поправляя тщательно уложенные в парикмахерской волосы. И кивала, соглашаясь со всем, что говорили муж и свадья, и невестка. Свадьбу праздновали дома. Не хотелось общепита, заказного веселья. Да и где же было праздновать Леркину свадьбу, как не в любимом неповторимом дворе, к которому прикипела ее душа? «Споёшь, Митя?» — спросила Лера, сообщая Мите Гладышеву день своей свадьбы. «Споёшь на свадьбе у меня?» Она любила, когда Митя пел. Да и все у них это любили. Он никогда специально не занимался вокалом, но у него был волшебный голос. За каждым словом, за каждым гитарным аккордом чувствовалось гораздо больше, чем только звучало. «Спою», — ответил Митя. «Спою на твоей свадьбе, боевая подруга. Буду петь, пока не охрипну». И он пел и играл на гитаре. Сначала у Леры дома, а потом уже в темноте, на осеннем бульваре посередине неглинной, сидя на спинке скамейки, и то и дело прихлебывая портвейн из стоящей на асфальте бутылки. Пел все, что просила Лера про соловья на углу, на греческой, про пароход белый-беленький, дым над красной трубой, про то, как до полуночи мы украдкую утешались речью сладкую, и, конечно, ее любимую, про Кейптаунский порт. Лера и сама не понимала, почему так будоражит ее сердце незамысловатые слова про Жанетту с какао на борту и алую морскую кровь. Но когда Митя пел «И больше не войдут в таверенный уют», Четырнадцать французских моряков Лежат убитые, в песок зарытые, Крестами кортики в груди торчат. Когда он пел, ей всегда хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Или просто он так умел спеть об этих жестоких страстях? «А теперь про снежиночку с пальто! А, Мить!» — попросила Лера, когда все песни были уже перепеты — Хотя, правда, Митя неизвестно откуда знал их такое множество, что и в самом деле мог бы петь до полной хрипоты. «Про Снежиночку не буду», — неожиданно ответил он. «Почему?» — удивилась Лера. «Она так любила эту песню». «Не хочу». И ничего больше не стал объяснять. Но Лера тут же перестала просить. Митя делал только то, что хотел, и никто не мог его заставить. Ей ли было этого не знать? Они напелись, насмеялись, а многие и напились да дурения. Лера так устала перед своей первой брачной ночью, что без сил упала на диван. «Ох, Костя, ну и повеселились!» — выдохнула она. «Правда, хорошо было?» «Отлично», — согласился он. «Хорошие у тебя друзья». Ну, они старались сегодня. Даже Гоша набрался только к самому финишу, держал себя в руках. У Мити голос, как у Высоцкого, — вдруг сказал Костя. «Да ты что?» — удивилась Лера. «С чего ты взял? Ничего общего. У Высоцкого хриплый голос, а у Мити баритон и очень мелодичный. Совсем не похоже». «Дело не в этом. Мелодичный или хриплый?» — не согласился Костя, но уточнять, что он имеет в виду, не стал. А Лера так устала, что ей вообще было не до этого. Кроме того, хоть она и не впервые оставалась с Костей наедине, но так надоело за эти два года вечно куда-то торопиться, вечно от кого-то скрываться, неизвестно почему, что она просто радовалась своей первой брачной ночи и бесконечным ночам, которые будут потом. Так началась ее семейная жизнь, которая и продолжалась теперь октябрьским дождливым вечером Когда муж Костя пришел из Ленинки и ужинал на кухне, а жена Лера расспрашивала его про библиотечный буфет для самоуспокоения. Лера слушала мужа, улыбалась, чувствовала, как одолевает ее усталость, как сами собой слепаются ресницы. Но сквозь усталость, сквозь Костин голос и подступающий сон пробивался неотвратимый вопрос. «Как же они будут жить дальше?» Она так и уснула, чувствуя рядом Костина тихое дыхание и не найдя ответа.